И точно, когда подошел срок, Вилли выставил свою кандидатуру. Собрал он больше одного голоса, но не намного больше, и Пилсбери со своими дружками выиграл этот забег. Человек, которого выбрали вместо Вилли, повесил шляпу в своей конторе не раньше, чем подписал аванс Муру, и Мур построил школу. Но об этом речь впереди.